Запись 50. Все разы, когда меня обидел Боря. Меня даже стошнило и в желудке. Оказалось столько воды. Меня никогда так не тошнило. И потом долго были спазмы в груди. Я не мог вдохнуть. Мне становилось больно. Я совсем устал и сейчас чувствую себя уставшим. Лежу в номере и смотрю в потолок. Мы с Андрюш уже поговорили. Я пожаловался ему и теперь. Мне стыдно еще за это. Андрюша сказал, что у борей в любой компании одно стремление просчитать, кто слабее, а кто сильнее, и что он существо в высшей степени иерархичное, и что такие люди везде будут строить тюрьму и будут стараться в этой тюрьме стать надзирателями. Меня это не успокоило, а только расстроило. И Я расстроился за себя. Как же так? Я расстроился из-за того, что кто-то может так видеть мир. Мне кажется, ни с кем нельзя обращаться подобным образом. Еще растерялся, потому что осознал в какой-то момент, что не могу понять, откуда у нас с Борей такая вражда. Мне уже стало казаться, что так было всегда, но у всего должна иметься причина, как я считаю. Поэтому я решил вспомнить те случаи наших конфликтов, которые меня сильно задели. Первое нам было по семь, когда мы только начали вместе учиться. Боря с самого начала показался мне очень шумным мальчиком. Он все время привлекал к себе внимание, громко смеялся, демонстрировал антиобщественное поведение и этим гордился. Это был плохой ребенок, как говорит Андрюшина мама. Оторви и брось. Мы с ним оба тогда не очень-то хорошо успевали, честно говоря. Хотя стыдно в этом признаваться, но Боря всегда вел себя так, словно он лучше всех. Наверное, я ему завидовал, потому что мне было тяжело. Я понимал, что мне тяжело. Однажды я заметил, что он списывает контрольную по истории. Мы тогда почему-то сидели рядом. Может, нас так посадили, не помню. Это меня очень разозлило, и я сказал учительнице. Боря только пожал плечами, словно двойка его вовсе не волнует. Я совершенно забыл об этом эпизоде. На проколке мы с Андрюшей стали играть в казни. Я ему объяснял, что дезертир самый страшный преступник. Потому что даже если у тебя нет рук и ног, врага надо рвать зубами. Я был очень увлечен игрой, а потом на прогулку вышел Боря. Еще помню, стояла осень, листьев на мило. Его задержали после урока. Он был злой, щеки у него горели. Он меня неприлично обозвал и кинулся драться. Мы долго дрались, а потом он меня чуть не задушил ружейным ремнем. Он накинул его мне на шею и перетянул шлейки крест-накрест. Я чувствовал себя норовистой лошадью, которую вот так взнуздали. Я помню, он сидел позади меня, я дёрнулся, сапогами возил по асфальту, листья разлетались. Мне пришлось как можно сильнее откинуться назад, я даже чувствовал его дыхание. А потом все как-то погасло. Но дальше случилось то, чем я горжусь. Когда я очнулся, он звал меня по фамилии, наклонился надо мной испугался. А я знаю, что дезертир худший преступник. Как только я увидел его очертания, все было в черных пятнах. то сразу вцепился зубами в его шею. Меня тогда оттащил Володя, у Бори до сих пор шрам, а у меня весь рот был в крови. А потом оказалось, что Боря ещё и сапогом в нос Андрюша. Как-то где-то в ходе этой истории. Второе. Он все время кидает в меня камушками. Сколько раз это было, не счесть. Третье. Однажды он выплюнул жвачку мне в глаз. Четвертое. Я попытался отобрать у него сигарету, а он прижег мне руку. Ожог и сейчас сошел не до конца. Пятое. И так далее, и тому подобное. Теперь, когда я начал перечислять все эти вещи, кажется, что их бесчисленное множество, и всегда он меня достает. Для того, чтобы отразить ситуацию объективно, в этот список дополнительными пунктами будут внесены и мои собственные действия, которые когда-либо наносили ущерб Боре. Первое. Однажды Когда мы тренировались в технике допроса, его воткнуло острый грифель карандаша ему в десну, потому что нам разрешалось применять легкие пытки. Если бы нам разрешалось применять более интенсивное физическое воздействие, я бы так и сделал. Но я всегда следую технике безопасности. И все таки я не понимаю, как так вышло. Ужасное ощущение, будто задал себе задачу, а она никак не решается. Я об этом думаю, и мне все время вспоминается, как меня тошнило водой, как это было противно и больно. А если подойти к делу с другой стороны? Может быть, Боря боится, что у него ничего не выйдет с ксеноэнцефалитом, и он сойдет с ума? Может, он боится не быть лучшим из нас и старательно себя убеждает в том, что я гораздо слабее, никчёмнее. И тогда получается, что Боря не такой уж и плохой. Он, наверное, тревожится. Какая успокаивающая мысль.